Александра Яблочкина. Я девушка. Э этими словами великая русская актриса Александра Александровна Яблочкина начинала каждую встречу со студентами театрального училища имени Щепкина при Малом театре. А их было, как правило, две за учебный год. Эти встречи часть её общественной деятельности. Её любили, чтили, уважали, берегли добрые. Ею восхищались, гордились добрые. Ей завидовали злые. Они в течение чуть ли не 100 лет сочиняли с разного рода милые, добрые, наивные истории. Разобраться в том, какая из них правда, какая нет, невозможно. Да и не стоит этого делать, так как они все добрые. В этом сочинительстве злым делать было нечего. Всё ниже следующие факты. Заседании художественного совета малого театра государственного академического да ещё ордена Ленина Константин Александрович Зубов, народный артист СССР, да ещё замечательный артист, к тому же главный режиссёр театра. Александра Александровна Голубушка. Большая просьба сверху, Министерством культуры, нам навязывают постановку плохой пьесы. Нам нужна сильная поддержка для того, чтобы освободиться от этой повинности. Не согласить свои навестить Вячеслава Михайловича Молотова, курировавшего искусство, и заполучить его в наши ряды. Яблочкина высоким звонким чистым голосом. О, -о, -о! удовольствие! Когда? А вот сейчас же наберём номер телефона секретаря из Бога. Рядом ведь Это были времена, когда Совет министров находился напротив гостиницы Москва, где сейчас Госдума, в 300 м от театра. Александру Александровичу посадили в автомобиль, а Художественный совет замер в ожидании своего парламентатёра. Через 40 минут появилась яблочкина улыбающаяся, разрумянившаяся с ещё более углубившимися ямочками в пухленьких розовых щёчках. Возздравляю вас, дорогие мои. Еле-еле уговорила. Вячеслав Михальч пьесу ставить нам разрешил. Немая сцена. Студент. Александра Александровна, вы такая добрая, такая мягкая. Вот насущный искать в роли, когда злые бывают добрыми. Скажите, пожалуйста, вы были когда-нибудь на кого-нибудь очень злы? Яблочкина. Почти никогда. Я христианка. Я прощаю зло всем людям, и они делают судобрее. Но однажды должна признаться, была очень-очень зла. На одного весьма солидного режиссёра, который меня одну уж очень обидел. Я сделала ему замечание по поводу его неинтеллигентного выступления на собрании труппы малого театра. Вы забыли, что в этих стенах Ежмолова играла? На что он мне ответил? Бабушка, с тех пор здесь три раза ремонт делали. До сих пор не могу простить ему бестактность, хотя должна вам сказать, что при случае рассказываю эту историю в кругу близких как очень смешную. Глубокая ночь. Квартира Яблочкиной. На стенах словно часовые многочисленные портреты известных людей. Среди них и портрет Александра Ивановича Южина. в которого хозяйка была без памяти тайно влюблена по её же словам в постели сладко спит великая актриса с щептиком на голове а вдруг её кто-то будет просыпаться не хочется сону хоть хорош но видно нужно раз кто-то будет открывает глаза и О, ужас. Две рожи полупьяных мужиков. Пахнет перегаром, чесноком. Давай, драгоценности, выхрипывает одна из рож. Яблочкина показала рукой на большую красивую шкатулку. В физиономии открыли её, их глаза Алчно заблестели ярче лежавших в шкатулке драгоценностей, схватили её и ушли. Вдогонку высоким, но мужественно звучащим голосом обворованная произнесла: "Вам за меня попадёт". Сама яблочкина рассказывала. Дальше снова сладкий сон. Как-то Как это возможно? Да после такого-то, да, да я бы да ведь с ума сойти можно, тараторили все. Яблочки наспех хватилась. Ой, я забыла сказать, что в картонной красивой коробке были бутафорские украшения под золотые алмазы. Цена им грош. Но ну, не чудаль. Александра Александрова.